Глава двадцать Мне было смешно, очень, аж до слез. Я смеялась, и вместе со смехом меня покидали нервозность, отчаяние и усталость. Вместо них приходили уверенность, спокойствие и обреченность. Ведь никакого выбора, по сути, и не было. Видимо, не только законы нельзя изменить, но и судьбу. Впрочем, надо признать, что стать правителем не самая худшая участь. Да чего там, каждый второй готов был отдать все, чтобы оказаться на моем месте. Да даже я порой, чего скрывать, иногда думала, вот будь я на месте ректора или владыки эльфов, вот уж тогда бы я. И вот теперь у меня был шанс сотворить мир по своему усмотрению, особенно если учесть, что быть свергнутой или убитой мне вряд ли грозит. Что я должна сделать? Демиург подскочил, и мне на миг показалось, что я в эпицентре бури. Порыв ветра взметнул мои волосы, молния, улыбка заставила зажмуриться, и я пропустила момент, когда меня сжали в объятиях дописка. «Спасибо! Не представляешь, как мне тут уже надоело!» «Прости!» — она чуть сконфуженно улыбнулась. «Уверена, ты не пожалеешь!» «Это предсказание?» — криво улыбнулась. «Лучше!» Это знание. Теперь слушай. Первым делом тебе нужны помощники. Мои помощники связанные и под охраной вн -Арта. Криво усмехнулась, пытаясь подавить сводящее с ума чувство тревоги за ребят. Ты хранитель в пяти мирах, в четырех из которых официально признанный. Тебе достаточно приказать, и никто не посмеет ослушаться. Твоя воля — закон, поверь. Ты просто еще не знаешь, как пользоваться дарованным. Но даже без этого я вижу на тебе отпечатки кровных клятв. Достаточно сильных, намеком произнесла Демиург. Клятв? Кхм, в принципе, да. Дро-вампиры. Призови их. Одной тебе не справится с целым миром. Не бойся, я помогу. У тебя достаточно силы, чтобы не просто отправить зов, но даже открыть порталы. Правда, ненадолго, но зато у нас тут есть неплохой источник энергии. И она похлопала ладонью по сердцу мира. Правда, это сократит срок жизни Эстерхольда раза в два. Ну да ладно. Она тряхнула головой. Этот риск обоснован. Если все получится, мир восстановится. Дальше тебе надо снять блок, чтобы я смогла выйти. Ага. И как это сделать? А вот это самое сложное, и, увы, помочь я тебе не в силах. Блок сферы снимется только после того, как род Мирдрахейт отменит ритуал. Естественно, ни Вентхельд, ни остальные добровольно этого не сделают. Тебе придется убить его и, убивая последний удар, нанести так, чтобы Вентхельд физически прикасался к сердцу мира. И добавить немного своей крови. В момент его смерти ты станешь главой рода, и именно ты сможешь отменить проклятие. Как глава рода Мидрахейт откажешься от вассальной клятвы Ольдейхаров, вернешь магию миру и народу. Запомни, слова отречения. Она взяла меня за руку и, смотря в глаза, произнесла «Илле Амаэф, Эврекеллер, Олхейрохт, Илон Хейледар». Омен. Не волнуйся, ты не забудешь их, а потом сплети аркан из нити своей силы, всех ее видов, и запусти в сердце. Я не уверена, что... Стоп, малышка, не нужно обсуждать то, что я говорю. От тебя требуется не так уж много. Четко выполнить мои команды. Проклятие снимется родовой кровью и согласим ее носителя. В данном случае достаточно крови супружеской пары и согласия одного из вас. Идеально было бы, если бы ты была беременна, но на это нет времени. А так все просто. Во-первых, кровь воена. Тебе все равно придется его убить. Так что проблемы я тут не вижу. Во-вторых, твоя кровь. Ее надо немного, и, думаю, пока ты будешь сражаться с супругом, то он оставит на тебе достаточно ран, чтобы тебе даже себя резать не пришлось. Так что тут тоже проблем не будет. Ну и в-третьих, твоя магия. Кинешь мне нить всех видов силы, они послужат для меня арканом и вытянут из плена. Вы, боюсь, с нынешним резервом, сама я еще буду лет сто выбираться. Вот и все, детка. Она говорила насмешливо, пренебрежительно и уверенно. А я поймала себя на странной мысли, что как-то не очень хочу выпускать Домиурга на волю. Уж слишком могущественной и самовлюбленной она оказалась. Потом у нас будет не больше часа времени. Увы, с рассветом восхождения закончится, и я должна буду покинуть розу. Каюсь, в этот момент я еле сдержала облегченный вздох. Даже представить страшно, что бы стало с мирами, если бы она вдруг осталась. Да, жаль, я бы навела тут порядок. Задумчиво пробормотала она, словно озвучивая мои мысли. Ладно. «Готова?» «Нет», — отчаянно пробормотала. «Ну вот и отлично», — усмехнулась и меня вышвырнула во внешний мир, обдав морозной свежестью. «Начнем, давай руку, пора звать помощь». «Не волнуйся, ты просто на пару минут станешь моим аватаром, не бойся, это не больно». «Не больно?» «Да, пожалуй, больно не было, было ужасно». Даже объяснить ощущение невозможно. Словно тебя взяли и кинули в свободный полет с огромной высоты. Ты потерял опору, равновесие, и вся жизнь проносится перед глазами. А в это же время у тебя под кожей начинают копошиться сотни жуков. Они ползут, скребут лапками. И мысли, они не твои. Ты словно в кошмаре и не можешь проснуться, открыть глаза. Но самое страшное это то, что ты еще и ощущаешь чужие чувства. И нет, ей тут не место. Теперь я знала это абсолютно четко. Чужое, нечеловеческое мышление, поистине далекое от нашего. Сейчас просто вынуждено приспособившееся. Презрение, равнодушие, пренебрежение и научный интерес. А еще ярость. Много ярости. С трудом сдерживаемой только из-за страха. Нет, не перед нами, а перед кем-то сильнее, могущественнее нас, ведь именно она нарушила правила. Вот и все. Голос Демиурга и меня швырнуло обратно в тело. Голова на несколько минут закружилась, но потом все пришло в норму. Зов отправлен. Через десять минут откроется портал, и войска придут в алтар. — Придут ли? — скептически уточнила. — Не сомневайся. Эх, жаль, что у нас нет крови дракона, а то я бы сейчас тебя сделала хранителем. Кровь драконов. Медленно повторила, и рука сама легла на солнечное сплетение. Туда, где уже несколько лет находился когда-то давно подаренный старейшиной драконов кулон. Как он тогда сказал, почувствуй нужное время. А если... И пока не передумала, резко вытянула цепочку на свет, одновременно снимая с нее чары отторжения. Посмотрите, это не подойдет? Творец, откуда? Она вцепилась с такой силой, что чуть не задушила меня. Кровь дракона, отданная добровольно, с каплей магии. Идеально! Мы сейчас все сделаем. Иди сюда. Так, тебе ничего делать не надо. Я все сделаю сама. Тебе только один раз надо будет сказать «принимаю» и все. Начнем. Дальше я почувствовала себя большой куклой в руках сумасшедшего ребенка. Сперва Адмиург подошла к сердцу, опустилась на колени и, казалось, обняла его. Она что-то шептала ему как живому, но слова были непонятны, язык чужд, а интонация напоминала колыбельную, и самое поразительное, оно стало ей отвечать. Это трудно было объяснить или передать словами, Но казалось, что свет, исходящий от сердца, начал пульсировать. Появился гул. Сперва еле слышно, и затем сильнее, громче, и в какой-то момент переходящий в ультразвук. Неслышно, неощутимо. По коже побежали мурашки, зубы слегка заныли, виски сдавило. Но одновременно стало как-то легко и невероятно приятно. Я даже не уловила момента, когда тембр демиурга изменился. И в ее голосе появились приказные нотки. С трудом приоткрыв глаза, я увидела, как от нее в сторону сердца потянулись жгуты силы. И одновременно в мою полетели такие же. «Принимаешь?» Голос Демиурга раздался прямо у меня в голове. «Принимаю!» Облизав пересохшие губы, с трудом выдавила. «Подойди!» Идти было трудно. Всего пара шагов оказалась целый километр. Двигаться приходилось словно через толщу воды. Казалось, само сердце сопротивлялось мне, но сдавалось под давлением хозяйки. Но стоило оказаться рядом, как боль пронзила руку. Взгляд успел выхватить разрезанное запястье и поток крови, заливающий кольцо мирдрахейдов. А еще странную серебристую жидкость, истекающую из запястья демиурга. Но уже через миг она прижала свое запястье к моему... Сжав наши руки в кулак, приложила к ним кулон и раздавила его. Из камня брызнула темно-вишневая жидкость, с остро пряным запахом, смешалась с ней и потекла в сияние сердца. А! -а, -а, -а Я кричала: руку жгло кислотой там, где кровь домиурга прикасалась к моей коже. Кольцо на пальце раскалилось, но палец буквально кололо от жгучего холода, который, медленно, но верно. Переползал от кольца вверх, используя кровавые ручейки, как дорожку, и неумолимо заползал под кожу в вены. Илло Алте Олхейдер Соилон Аве, Осса! Отныне и навек едины и неделимы, по крови, магии и сознанию, принимайте и соединяйтесь, да пройдет сквозь время и пространство то, что соединено. Да не разделиться! Я, Демиург, Прима, Омега, Пятого Чина, Тейлисан, Аэшорт, Ромте, Неоре, Отдаю свой мир, Эстерхольд, Тейлисан, Армель, Рио, Асаратей, Ивотл, леонель Орра, Ермиль, Аэронабей, Эссеронтхар, Адэ, аларди Йорт, мир на Нахранение и Управление. «Признаю ее своей наместницей и нарекаю его миром магии, справедливости и равновесия. Да будет это основой мира, да не изменится это до последнего луча сердца. Амен. Вспышка сердца совпала со вспышкой боли и темноты. «Не знаю, потеряла я сознание или нет. Здесь нет времени, но, по ощущениям, меня вырубило на сутки не меньше». Слабость была дикая, но в то же время меня словно изнутри что-то распирало, а еще очень хотелось есть. Ну, вот и все. Теперь осталось стать главой рода Мирдрахейд, То есть все-таки убить военна. Поверь, он не оставит тебе выбора. А окончательная привязка произойдет после того, как у тебя не станет соперника. Все, тебе пора. Помни. или Сан, раздавшийся рядом голос воена, был подобен ведру ледяной воды. Медленно повернув голову, я посмотрела сначала на него, потом перевела взгляд ему за спину. Все тот же стражник заносил ногу, чтобы пройти последним в распахнутые двери. Дежавю просто. Но это лишь подтвердило слова Демиурга, что время для внешнего мира остановилось. Странное ощущение. — Тейлисан! Вентхельд с силой дернул меня за руку, возвращая в реальность. Посмотри! «Тебе надо понять, как снять проклятие!» «Да, кажется, поняла. Уже? И?» «Тейлиссан!» — медленно произнес он, прищурившись. «Что с тобой?» «Ничего. Ничего. Ничего!» Я даже не поняла, что произошло и как он догадался. Просто в одну секунду воен глубоко вздохнул, скинул руку и попытался прикоснуться ко мне. Да так его рука и зависла. Взгляд полыхнул синим, а с кончиков пальцев рассыпались сотни искр и полетели в мою сторону. Я даже сообразить не успела и только руку вскинула, чтобы защититься. Ни от чего не спасающий рефлекс. Вот только искры буквально впитались в мою ладонь. не Ни боли, никаких либо иных неприятных ощущений. «Что ты наделала, тварь? Что ты наделала?» Он кинулся ко мне с силой, сжав предплечье. Мне даже показалось, что кости начали трескаться. — Ты! Как ты могла? — О чем ты? — Издеваешься? — прошипел в лицо. — Я чувствую, как ты тянешь мою силу. — Как ты это сделала? Как? Отвечай — Отвечай! Стала хранителем. пожалуй плечами. Точнее, попыталась. — Что? — опешил Вентхельд. Кажется, не такого ответа он ожидал. А проклятие? Какое именно? Усмехнулась. Паразитическая рода Мирдрахит? Да-да, я знаю. Откуда? Похоже, твой родственничек не все рассказал потомкам. Ошибаешься. Воин вдруг как-то сдулся и отпустил меня. Отошел на пару шагов, отвернулся и тихо проговорил. Наследник рода знает все, иначе он совершит ошибку. Значит, она все еще жива. Скорее задумчиво, чем вопросительно, — произнес он, — и соединила тебя с сердцем. Теперь ты хранитель, и что дальше? Сними родовые чары, и тогда род Мирдрахейт станет никем. Зато мир будет спасен. Разве не этого ты хотел? Не такой ценой, Тай, да и нет у меня выхода. Кровная клятва не позволит. И он резко обернулся. Если она не выйдет до рассвета из сердца, то застрянет там еще на одиннадцать лет, и все останется по-прежнему. — По-прежнему уже не будет, — осторожно произнесла, делая шажок назад. — Да, не будет. Она ведь приказала тебе убить меня, ведь так чары сможет снять только глава рода. Это я. Или ты, если меня не будет. Сними их добровольно. — Никогда! И с этим словом на меня обрушился град ударов. Больше разговоров не было. Не было ни смысла, ни сил. Вентхельд был первоклассным бойцом, сильным, опытным, но главное, именно он учил меня сражаться. Он предугадывал каждый мой удар, а по силе вообще не уступал. Я теперь поняла, что Демиург имела в виду, говоря, что Ольдейхары сильнее в магии, а воен не скупился и тянул силу из мира. Сейчас я видела это четко. После единения с Демиургом восприятие изменилось, словно открылись глаза. Появились знания, которых не было, и возможности. Вот только у меня не было времени, чтобы изучить и научиться, как их использовать. Только спонтанное видение, увы. Внезапное сознание. Мы с военным практически равны. У него за спиной опыт, знания и сила целого мира, а еще куча заложников. «У меня магия хранителей и восемь лет академии». Смешно. Под аккомпанемент летающих огненных и ледяных стрел до нас вдруг дошло, что кроме разрушения дворца мы ни к чему не придем. Мы отскочили друг от друга одновременно, тяжело дыша и, вглядываясь глаза в глаза, тело ломило, как после перегрузки. Глаза застилал пот, руки тряслись. «И что дальше?» Мой голос был хриплым. Ты понимаешь, что так мы быстрее убьем этот мир. Предлагаешь перейти на мечи? Криво усмехнулся Воен. Предлагаю одуматься. Сними привязку, дай миру жить спокойно. Ты понимаешь, что нет другого варианта. Ты ведь так родил за него. Так отпусти. И стать смертным? Никем? Умереть через двадцать-тридцать лет? Прости, милая. Но не за это я боролся, как и десятки моих предков. К тому же, если не будет меня, Эстерхольд просто разорвут на части. Или ты думаешь, что сможешь удержать власть? О, и правда думаешь? Ты еще маленькая девочка, Тейлисан. Тебе не справиться ни с местными магами, ни с правителями розы. Мой мир превратится в сырьевой предаток, а народ начнут уничтожать. Что за чушь? Это не чушь, как ты выразилась. Нас всегда боялись. Мы слишком сильны. Только драконы могли составить достойную конкуренцию. Ты думаешь, она тебе все рассказала? О, нет. Ее идея о связанных богах возникла не на пустом месте. Просто Эстер Эстерхольд всегда был лакомым кусочком. Именно его пытались захватить другие боги. И без сильного правителя все начнется снова. По-твоему, получается, что вообще никакого выхода нет? Почему же? Есть еще целых два варианта. Наш род отрезан от магии по воле Демиурга. И если ее не будет, то мы сможем восстановить свою силу. И как ты собираешься убить Демиурга? Фыркнула. Это невозможно. Возможно, милая, все возможно. Особенно тебе. Мне? Да ты шутишь! Я не собираюсь убивать Демиурга. В таком случае придется использовать второй вариант. «И какой?» «Ты. Что я? Ты ведь права, нам больше не нужна вассальная привязка. Теперь у меня есть ты, законная жена, связанная с сердцем, а мы... мы едины, любимая». «Боги! Если бы я могла смеяться, я бы хохотала, как безумная. Вот только ужас открывшейся истины был сильнее. Теперь стало очевидно, что имело в виду Демиурга, говоря, что мне придется убить военна. Или так, или навеки вечные я стану его магическим донором. Он ведь прав, проклятие, абсолютно прав. Через меня он может законно и без болезни напитаться от сердца. Новая связь правильная и усиленная. Нет! Либо она, либо ты и твои друзья. Воен, одумайся, прошу тебя! Пробормотала, уже понимая, что все бесполезно, просто тянуло время, кося глазом, на портал. А «Одуматься? Ты, Элисан, ты предлагаешь мне отказаться от магии, от титула царя, стать смертным? Да ты сумасшедшая!» Он рассмеялся зло и насмешливо. «Прости, любовь моя, но иногда выбор может быть жесток. Зато мы всегда будем вместе». «Да что ты говоришь!» И я вернула в него огненную сферу, которая врезалась во вмиг появившейся ледяной щиты, и осыпалась искрами и ледяными осколками. Ты предсказуемая, любимая. Руки Вейнхольда засверкали ледяным огнем. Жаль, все могло быть не так. И в меня полетел ледяной луч, от которого пришлось, стремглав, отпрыгивать. Ну, раз мы уже определились, тяжело дыша, я начала одновременно формировать щиты и огненный меч. Может, скажешь правду? Что же произошло с моими родителями и как я очутилась на той дороге? Знаешь а не скажу. Удар был сильным, щит дрогнул, но устоял. И вообще, меня начинает это утомлять. — Кейх, притащи сюда вампереныша! — закричал воен. Ты сильна, но, знаешь, это связь, Квинт. Такая забавная штука. — Связь, Квинт. Еще одна ловушка. Смерть каждого будет меня ослаблять, а выпивая их, он будет пить меня. Проклятие! Я не видела никакого выхода просто сражалась из последних сил. Удар за ударом. Все так предсказуемо и очевидно. Мы тянули силы мира и были равны, но еще пара минут и воен победит. Просто потому, что оказался хитрее и предусмотрительнее. Бесполезный бой. Не знаю, почему я его еще продолжала. Зачем? Неизвестно, откуда брались силы, но я билась. Просто потому, что иначе не могла. Кейх, где он? Кажется, воен тоже начал уставать. — Простите, милорд, на нас напали! — раздался крик Ольдейхара. — И что? Вэндхольд отступил и прищурился. — Там тысяча наших воинов! Неужели они не могут справиться с кучкой магов? — Милорд, их сотни! На алтаре открылся портал! Я увидела побледневшее лицо Кейха. — Дроу, демоны, вампиры, оборотни, драконы! Они уничтожают наших воинов и магов! «Их слишком много! Они прорываются сюда! Надо закрывать портал!» Вентхольд думал лишь секунду. Взгляд на меня, на сердце и распахнутую дверь. Я прямо увидела его мысли попытаться принять бой с коалицией сил противника либо добить меня, привязав к сердцу и восстанавливая собственную магию за счет моей. Собственно, на его месте я бы тоже приняла такое решение. «Закрывай!» Правильное, по сути, решение, только меня оно не устраивает. Остаться здесь одной, чтобы он сделал из меня кормушку. Да ни за что! Перекинув все силы в щиты, я кувырком ушла в сторону. Мне необходимо было добраться до портала. Оставаться тут не вариант. Бегом! Изо всех сил! Задержите ее! Вентхольд кинулся следом за мной. С другой стороны, Кейх и стражники бросились на перерез, и еще несколько солдат. Откликнулись на зов своего правителя. Я заметила движение краем глаза, когда на меня налетело чье-то тяжеленное тело и избило с ног. Он был силен, Оль Дейхар, мощный мужик, хороший воин, не рассчитавший только одно, я не человек, и даже не ледяная. Не знаю, во что я в этот момент превратилась, но рефлексы было не удержать, как и захлиставшую из вырванного горла горячую кровь. Изумленно расширенные глаза, наверное, я буду помнить до самой смерти, но это потом. А сейчас я отшвыривала мертвое тело, одновременно выхватывая чужой меч. Тяжелый, непривычный, но такой необходимый сейчас. Я не успела. Это падение лишило меня таких необходимых секунд, и я застряла, окруженная Ольдой Харами, одна в чужом мире. Что ж, значит, будет так. Но одно я знала точно. «Живой меня получить воен не должен! Не дури! Брось оружие, и останешься жива!» Словно прочитав мои мысли, крикнул он. «Да ты сумасшедший!» — повторила его слова и крутанулась, отбивая занесенный для удара меч подкравшегося стражника. «Не убивать! Не подпускать к порталу! Кейх, закрывай!» Что ж, он сделал выбор. Я тоже. И все закрутилось. Мозг отключился полностью. Я не понимала, где вверх, а где низ, что происходит. Я перестала различать окружающий мир. Наверное, кто-то со стороны мог бы красиво описать происходящее, но не я. Глаза застилала пелена боя, а над разумом вверх взяли животные инстинкты. Единственное, что я понимала, что мне надо пробиться к порталу и не дать схватить себя. А еще, что у меня есть небольшое преимущество. «Они не хотят меня убивать, а я мечтаю убить их». Маленький, а плюс. Время остановилось. Я словно снова оказалась в безвремени. Только тело болело от нескончаемых ударов и порезов. Силы уходили на щиты, а во рту чувствовался металлический привкус. Казалось, сам воздух загустел от магии крови. В какой-то момент после очередного удара меня стало пошатывать. Крики, ор, мат оглушили, а кровь из раны на голове застлала один глаз. И самое страшное, разум начал проясняться, а это говорило только об одном. Предел моих возможностей наступил. «Вот ты всем, улыбнулся Вентхольд, и его взгляд скользнул поверх моей головы. Что последует дальше, я уже знала. Удар. Кто-то подкрался ко мне из-за спины опустить на темечко рукоять меча, и сознание покинет меня окончательно. А дальше ошейник подчинения, приворотное зелье, потеря памяти или еще какая-нибудь безумная идея. И я снова стану смотреть на него, как на божество, и исполнять каждый приказ. В последнем отчаянном рывке тело вытянулось струной и прыгнуло вперед, хотя и понимала, что не успеваю. Мой меч вскользь попадает в иену по плечу, а прямо над моей головой раздается взрыв. Ну, или, во всяком случае, мне так показалось. Звон металла, крик, глухой удар и яростный рев Вентхольда, смотрящего куда-то в сторону. Невольно тоже поворачиваю голову, чтобы увидеть падающего Ольдейхара с торчащим из груди клинком и застрявшим в глазу стилетом. Знакомый стилет, однако. Мысль была какой-то равнодушной, Быстро пролетевший, но взгляд от тела я подняла и посмотрела вперед, а там всего в каких-то жалких трех шагах застыли в одинаковых позах с вытянутыми руками и все еще продолжающими движения Киртан и Дейрон попали оба, и остальные ребята тоже здесь, а еще какие-то незнакомые, смутно знакомые существа прорываются ко мне. «Не подходите!» Рывок, и я оказалась спиной прижата к воену. Мои друзья, моя квинта, моя семья застыла, глядя, прищурившись на прижатый к моей шее нож. Они просчитывали варианты, искали решение и теряли время. Патовая ситуация, из которой нет выхода. Кроме одного. «Вот и все», — повторила слова Вентхольда и из последних сил сделала то, что должна была сделать давно. Приняла себя. Стала той кем я должна быть. Тело дернулось, как в конвульсиях, и волна перевоплощения прошла от волос до кончиков ногтей. Кожа стала серебристой, блестящей и невероятно прочной. Когти заострились и прорвали кожу на сапогах. Зрение и обоняние изменились, и напоследок появились они, шипы, покрытые ядом, и острейшие зубы, а еще хвост с острой роговой пластиной на конце. Шипы пронзили, прижатое ко мне тело, и я услышала болезненный вздох ледяного. Но этого было мало. Осталось главное — после принятия себя принять свое наследие. Я не смотрела на остальных, не хотела видеть ужас и отвращение. Достаточно было криков Ольдейхаров. Я просто медленно отступала обратно к сердцу. Его кровь должна быть пролита на кристалл. Шаг за шагом, ни на кого не смотря. С трудом, но мои щиты медленно опали, как платье, обнажая меня перед миром, открывая ему. И он рванул мне навстречу, как соскучившийся щенок, виляя хвостом и заглядывая в глаза. Мир скулил, плакался, как ему плохо без хозяина, как он был одинок. В голубых глазах щенка застыли слезы, и он все еще норовил лизнуть мне руки и лицо. Скакал вокруг и мысленно просил больше не оставлять. Не оставлю. Также мысленно пообещала, но сейчас нам надо закончить одно дело. Я помогу. И помог. Мне в лицо полетел сноп то ли искр, то ли лент, то ли молний, а то и все сразу. Осознание, что это, пришло одновременно с прикосновением нити магии. Он отдавал мне их все миллионы тысяч, пронизывающих все пространство Эстерхольда. И каким-то безумным способом среди этих нитей я вычленила ту, что связывала род Мирдрахейт с остальными живыми существами. Один единственный миг сомнения, и я безжалостно рву незримую нить. Крик раненого зверя разнесся по залу, и Хары застыли в шоке, мгновенно ощутив, как в них хлынула магия. Все действительно было кончено. Воен умирал у меня на руках. Мир. Наверное, спасен. А я... Они кинулись все разом. Не знаю, зачем. Может, от страха. Может, еще пытались спасти правителя. Но это послужило катализатором. Они ко мне, я от них, проваливаясь в сферу сердца. Вот и все.